36. Договор находится на рассмотрении у юристов о элиты. Отчитываюсь я, глядя на генерального. Вряд ли по нему будут серьезные замечания, поэтому можно готовить поставку. Максим Константинович. Глаза Андреева перемещаются на руководителя отдела снабжения, и тот моментально подается вперед, демонстрируя готовность внимать сказанному. «Ты слышал? Дело под твой личный контроль отдаю». Каждый пункт отгрузки согласовывай с Мирой Георгиевной. После совещания всю информацию у нее запроси. «Так, у меня уже все есть», — с готовностью отвечает Меденников. «Отдел продаж мне два дня назад всю информацию передал. Кузнецова с транспортом ждет отмашки». Взгляд генерального теплеет. Он выпускает из рук карандаш и удовлетворенно откидывается в своем кресле. «Молодец, Мира Георгиевна. Вот это, друзья, есть пример слаженной работы». Еще полгода назад я бы замлела от такой похвалы, но сейчас не чувствую ничего. Я всегда заранее передаю заказы в отделы, чтобы в последний момент не возникало накладок с отгрузками и транспортом, однако Андреев подчеркнуто выделяет меня именно сейчас, когда рядом не оказывается его правой руки. При этом я уверена, что по возвращении Гордиенко в строй мне вновь укажут на моё место». «Возможно, Савва и прав насчёт отдельных личностей. Они не стоят привязанности». «Ты обедать, мир?» Ирина перехватывает меня, когда я иду к лифту прямиком из зала совещаний. «С тобой пойду. Такое обалденное мясо потушила с и в контейнере на столе забыла, представляешь? Обидно, капец». «Я не на обед, а к гордиенко в больницу. Несколько дней собираюсь, а сегодня уже и сам Андреев попросил фрукты и цветы ему от офиса купить». «Ой, а никого другого он послать не мог?» Моментально ощеривается Ира. «Почему не Колесова, который уже неделю говно пинает, жалуясь на творческий кризис? не Макарова, ни Ледовского, в конце концов?» «Не мужское это дело с цветами по больницам бегать, наверное», усмехаюсь я, тыча в кнопку лифта. «Ага, делами тебя похуже любого мужика в офисе загрузило, когда понадобилось, вспомнил, что ты, оказывается, дама, призванная окружать мир теплом и заботой». Удобно, однако, устроился нынешний сильный пол. Обязанности с женщинами поделили поровну, но жрачку им на стол мечи по расписанию. Онлайн-курс «Охренивший мужик», что ли, где-то прошли? Меня веселит и одновременно согревает ее искреннее эмоциональное возмущение. «Стала бы Ирина когда-нибудь спать с чужим мужем?» Уверена, что никогда. «На самом деле я могла отказаться от визита в больницу, сославшись на занятость. В моем теперешнем положении я могу себе это позволить. Это скорее мое личное желание навестить Гордиенко. Хороший способ зарыть, наконец, многолетний топор войны и продолжить спокойно сосуществовать рядом. Если хочешь, можешь пойти со мной в больницу», — с улыбкой предлагаю я, заранее зная, что Ира откажется. «И остаться голодной из за него?» Незамедлительно фыркает она, провожая меня взглядом в съезжающихся дверях лифта. Еще чего. По плану в обеденное время у пациентов идет тихий час, но Андреев предусмотрительно вручил мне пропуск на две персоны, выделенные ему заведующим отделением травматологии. Поднимаясь на третий этаж с бумажным пакетом деликатесов в одной руке и букетом цветов в другой, я ощущаю себя гостьей на дне рождения. Мне ведь не нужно расспрашивать Гордиенко о самочувствии его травмированного паха. Вряд ли он хотел, чтобы кто-то, кроме его семьи, был в курсе его деликатного ранения. Я Гордиенко Матвею Андреевичу. Информирую я молоденькую медсестру на посту и для убедительности демонстрирую пропуск. 317-я палата. Можете пройти. Не заинтересованно откликается она, на секунду отрывая взгляд от монитора. Прямо и направо. Постучавшись, я вхожу в одиночную палату, оборудованную по последним медицинским веяниям. С больничной койки на меня смотрит осунувшийся Гордиенко. Видеть его без костюма и геля для волос непривычно. Сейчас это не фронтоватый заместитель генерального директора всемирно известной компании, а обычный, потрёпанный жизнью, мужик. «Добрый день, Матвей Андреевич. Здороваюсь я, стараясь, чтобы голос звучал как можно приветливее и мягче». Я к вам с визитом от лица всего коллектива. Увидеть меня Гордиенко явно не ожидал. Я успеваю поставить пакет с деликатесами на прикроватную тумбу и начать озираться в поисках вазы, а он все еще не произнес ни слова. Не помню, чтобы Ира упоминала о нарушении функции речи. «Как приятно прийти позлорадствовать, да, сука!» Раздается наконец. Трехлитровая банка, стоящая на подоконнике, моментально утрачивает для меня всякий интерес, и я изумленно смотрю на побагровевшее лицо зама. Он, черт возьми, не только причиндалами, но и головой ударился. Даже нахождение на больничной койке отбитый пах не дают тебе права так со мной разговаривать. Холодно цужу я, напрочь забывая деликатности его проблемы. «Каждый раз, когда я думаю, что тебе стоит дать шанс, ты убеждаешь меня в обратном». Положив цветы в кресло, я немедленно разворачиваюсь к двери, чтобы ни одной лишней секунды не терпеть общество травмированного мудака, но дрожащий от гнева голос меня останавливает. «Здесь нет камеры прослушек, так что можешь не прятать свое поганое мстительное нутро. Ты меня, сука, инвалидом сделала, чтобы свой ебучий контракт подписать, и приходишь сюда с подарками, как ни в чем не бывало?» Не в силах поверить, что действительно это слышу, я поворачиваюсь. Сейчас Гордиенко похож на безумца. Багровое лицо перекошено от ярости. Вены на шее вздулись. Отчаянным взмахом руки он сметает с тумбочки оставленный мной пакет, отчего яблоки и нектарины с глухим звуком рассыпаются по полу и начинает орать. «Нападение на человека! Это уголовка, понимаешь ты или нет? Это не одно и то же, что баб на работе за сиськи мять, мстительная ты сука! Вообще страх потеряла дрянь!» «Ты впрямь сбриндил, Матвей Андреевич», — бормочу я, ошарашенная нелепыми обвинениями и тем, насколько обезумевшим он выглядит. Скажу медсестре, чтобы тебе успокоительного вкололи. Ни про какое успокоительное я, разумеется, никому не говорю и, не глядя по сторонам, бегу к лестнице. Меня колотит изнутри, в груди тесно. Что за бред он мне наговорил? Он всерьёз думает, что я наняла кого-то, чтобы помочь ему упасть с крыши, из мести, ради контракта? «Да он еще больше идиот, чем я полагала». Оказавшись на улице, я еще около минуты стою на крыльце и разглядываю рыжий парковочный конус. Нужно поскорее прийти в себя и решить, что сказать Андрееву о визите в больницу. Например, вам нужен новый заместитель, потому что старый тронулся умом». «Нет, правда, что за бредятина? Генеральный ведь уже приходил к нему в больницу, так почему же Гордиенко ничего не сказал ему о своих подозрениях? Или сказал?» Господи, ну что за день? Немного успокоившись, я вызываю такси и прошу водителя отвезти меня в офис. Сейчас мне слабовольно хочется туда не возвращаться, а приехать к себе в квартиру и забраться под одеяло. Нужно не забыть озвучить Саве идею итальянского уикенда. Да, это именно то, что мне нужно. Ощутить запах моря и вкус южного солнца, слушать иностранную речь и напрочь забыть обо всем, что случилось за эту паршивую неделю. Когда машина высаживает меня возле офисного крыльца, звонит мой телефон. От звука знакомой мелодии расслабившееся тело моментально сковывает напряжение, а кровь начинает закипать от гнева. Даже удивительно, что мне до сих пор не пришло в голову удалить ее номер. Если Вике все же не терпится быть посланной, то прямо сейчас я сделаю это с превеликим удовольствием. «Чего тебе?» — интересуюсь я холодно. Вместо ответа в трубке раздаются истеричные всхлипывания. «Твой ёбарь мне жизнь испортил! Какие же вы сволочи! Самые настоящие сволочи! Он же обещал ничего не говорить Семену, если я тебе признаюсь! Муж меня из дома выставляет со всеми вещами теперь! Где я жить буду? Как можно быть такими жестокими? Не люди. Ты и твой моральный урод — настоящие не нелюди!» Я сбрасываю вызов, прерывая поток слезливых оскорблений. Вдохнуть не получается. Заставленная машинами парковка кружится и плывет. Что происходит? Что, блять, такое происходит?